«Вы, может быть, подумаете, что с моей стороны было безрассудно», — сказал он, — «но дело в том, что я рискнул положить немножко, правда, совсем чуточку, нашего порошка в тоску моего Бэбби с неделю назад». «Как же вы решились?» — воскликнул Бенфинтон. «Знаю», — прервал его Редвуд и, взглянув на гигантского цыпленка на блюде, прибавил, «ну, теперь беспокоиться нечего». а затем полез в карман за папиросами, но, помолчав немного, решился рассказать подробности. «Бедняжка, видите ли, не прибавлял в бесе. Но ну, я, конечно, очень беспокоился, а тут этот Уинклс, бывший мой ученик, вы ведь его знаете, промырливый малый. Миссис Редвуд непоколебимо в него верит, как в Бога, а мне, разумеется, не верит, меня и в детство это не пускают. Надо же было что-нибудь делать. Я пробрался, когда нянька завтракала, да и всыпал немножко».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 «Я ему буду давать небольшие дозы», — сказал Редвуд. «Во всяком случае, Уинклс не даст больше. Для опыта этого достаточно, разумеется. А ведь все-таки рано или поздно нам придется давать детям и большие дозы». «Испробуем на каком-нибудь ребенке, разумеется. Пока я не видел этих цыплят», — сказал Бенфингтон, вытирая очки, «я не думал о последствиях нашего открытия. Вот теперь только начинаю немножко предвидеть их». И все-таки могу вас уверить, мистер Бенфинсон совсем не подозревал, какую страшную мину взорвет его небольшой опыт.